Глава 38. Мария открыла глаза. В комнате горела лампа. Рядом с кроватью, в кресле откинув голову, дремал матис. Девушка пошевелила затекшими руками, закаменевшие мышцы отзывались глухой болью. Она потрогала ссадины от веревки на запястьях, и в этот момент в память вернулись события вечера. Фигура за деревом машет, она подходит ближе, но фигура исчезает шорох позади она не успевает обернуться ее хватает то на голову накидывают мешок многие руки связывают и тащат она кричит но голос быстро пропадает дом где пахнет сыростью и тухлятиной твердый стол мари пытается вспомнить сколько времени она просидела на стуле не может последнее что помнит вкус скисшего вина теперь она в своей спальне значит все закончилось хорошо брат мой Тихо произнесла Мари. Матис неожиданно вскочил. Последние события сделали его ужасно нервным. «Ты проснулась?» «Отлично. Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо». Мари не стала тревожить брата, ведь скоро ее тело восстановится. «Что произошло?» «Тебя похитили, мы с Антуаном и Николасом спасли тебя». «А похититель?» Мертв. «Кто это был?» «Ты разве не помнишь?» «Я ничего не видела». «Луи». Он убил Анну Николи и хотел использовать тебя». «Значит, письма писал он». Девушка закусила губу. Ей стало обидно, что она не смогла спасти жизнь мачехи. Есть еще одна ужасная новость. Мари непроизвольно перестала дышать. Слишком много потрясений. Мати медлил, он подбирал в голове слова. «За всем стоял месье Убрио!» Наконец решился. «Как?» — скрикнула Мари. Новости правда ужасные, к тому же неожиданные. Брат подумал немного и все рассказал, не забывая про отравление Антуана и тело в бочке. Последним он сообщил, что Николас ранен. Мс. Райт, поправится? С тревогой спросила Мари. Матис удивился, что из всего, что он рассказал, ее больше всего взволновало ранение писателя. Мари удивилась этому же. Не переживай, сейчас он в порядке. Антуан составил ему компанию. Антон подставил деревянный стул ближе к кровати, сам сел рядом в кресло. На стул он поставил два бокала, оба наполнил красным вином. «Я не пью», — ответил Николас. Он сидел, прислонившись к спинке кровати. Рука была зафиксирована и замотана в согнутом положении. «Вы потеряли слишком много крови, а ничего так хорошо не восстанавливает кровообращение, как красное полусладкое». Антон протянул бокал. Недолго сомневаясь, Николас взял его и немного отпил. «Так-то лучше», — улыбнулся Антуан. «Быстрее встанете на ноги, быстрее вернетесь в Россию». «А как же Жак и месье Убрио?» «Ни того, ни другого я не застал, когда мы вернулись. Комната Фредерика, как и дом для прислуги, пустовала, но их ловить не наша забота. Как вы и сказали, наша цель — передать все, что удалось выяснить полиции. Мы так и поступим. Утром Франсуа отправится за ней. Мы потеряем слишком много времени». Матис и Мари будут в опасности. Не переживайте, я поговорил с Матисом, временно они поживут у нас. К тому же, так будет проще готовиться к свадьбе. К свадьбе? Вы были без сознания, но когда Мари очнулась, я в порыве эмоций предложил ей стать моей женой, она ответила согласием. Что-то в груди Николаса рухнуло. «Поздравляю». Сказав это, он улыбнулся и выпил вина. «Буду с вами честен. Вы мне сначала не понравились». Но теперь я вижу, что мы отличная команда». Николас кивнул и сделал еще глоток. Вино обжигало, щеки горели, голова кружилась, по телу растекалось тепло. «Так вот, когда Мари похитили, я остро ощутил, что связан с ней. Моя жизнь пригодна только в ее компании. но иное я не согласен». «Сожалею, что не смогу присутствовать на вашем торжестве. Ведь мне и правда пора возвращаться». «Как жаль», — Антуан освежил бокалы. «Кстати, вы могли бы выехать утром вместе с Франсуа. Путь в приятной компании всегда короче. Я даже приготовил вам подарок в дорогу». Антуан вытащил из-за спины книгу. «Помнится, у нас было несколько отличных партий в шахматы. У вас талант!» Николас взял ее в руки и прочитал заголовок. Филиппс там — опыт шахматной игры. Я даже подписал ее для вас», — добавил Антуан. «Вот тебе и мат». Подумал Николас. В большой партии Антуан его обошел и еще так вызывающе об этом заявил: Спасибо, но, пожалуй, я задержусь на день, все-таки невежливо уезжать не попрощавшись, ответил с улыбкой Николас. Как же бесил Антуан и его русский акцент, теперь особенно. Вы правы, нам следует набраться сил. Ах да! Антуан достал бутылку вина с красным сургучом вино из коллекции для королевского двора. Матьеса составил ее вам. «Говорит, что обещал наградить вас вином за помощь. Поверьте, он выбрал лучшее из своего запаса». Николас взял и бутылку. Было ясно, что от него хотят поскорее избавиться. Но, с другой стороны, так было даже лучше. Он не видел Мари больше дня, и связь с девушкой ослабла. Что случится, если они встретятся вновь? Видимо, ее будущий жених думал так же. Антуан допил вино, отвесил поклон, с натяжкой улыбнулся и вышел. Николас вернул бокал на стул и открыл книгу. На долгую память, Антон Барье! Николас фыркнул и отбросил книгу на кровать.